Сам он после долгих страданий угас тихо, потребовав книги еще за полчаса до смерти и изъявляя желание, чтобы наступающее утро было светлое и ясное и дало ему возможность прокатиться. Потеря его во всяком случае была потерей государственной, если не столько потому, что он действительно был, то потому, чем он мог бы быть. Моё личное знакомство с ним началось еще в прошедшее царствование, когда и он, и я были политически совершенными ничтожностями. Но особенно скрепилось оно и даже превратилось в близкую связь, когда я в 1831 году был назначен управляющим делами комитета министров и таким образом был поставлен в ежедневные с ним служебные сношения. Его дверь, почти для всех герметически закрытая, мне всегда была отворена. Он не отказывал мне никогда в совете и помощи, и, проводив у него нередко по часам в непрерывном разговоре, я всегда восхищался его умной, живой, часто глубокомысленной беседой. Не менее очаровательны были и частные его записочки, которых сохранилось у меня несколько сот. Почти каждая содержала в себе какую-нибудь оконченную мысль, и все были образцом слога и даже почерка. В конце 1839 года великая княжна Ольга Николаевна, не бывшая еще тогда в супружестве, пала в болезнь, принявшую самый опасный характер. Врачи не раз отчаивались в ее жизни И только на 28-й день последовал решительный кризис, с которого началось и постепенное, хотя очень медленное, выздоровление. Стоявший во главе многих врачей при ее лечении лейб-медик Маркус с благоговением рассказывал мне о попечениях и заботливости императора Николая Палча во время этой болезни. Недовольствуясь семью или восьмью посещениями в течение дня, он часто и по ночам подходил к дверям больной и со слезами прислушивался к болезненным ее стенаниям. «Когда, — продолжал Маркус, — при наступлении 28-го дня я объявил, что ожидаю в продолжении его благотворного кризиса, он почти целые сутки не отходил от постели, и после моих слов, что благодаря Всевышнему опасность миновала, тотчас хотел поднести великой княжне — давно приготовленный им тайно от нее подарок – две драгоценные жемчужины. Опасаясь, однако же, для едва спасенной от смерти всякого волнения, я не позволил этого сделать, и тогда он целую неделю носил свой подарок при себе в кармане, выжидая минуты, когда я сниму мое запрещение. Впоследствии, когда больная уже стала оправляться, я неоднократно был свидетелем, как государь стоял у ее кровати на коленях и кормил ее из своих рук, строго наблюдая, чтобы не перейти за предписанную мною меру в пище. Со времени происшествий 14 декабря 1825 года император Николай неизменно праздновал их годовщину считая всегда это число днем истинного своего вошествия на престол. Все лица, принимавшие прямое или косвенное участие в подвигах достопамятного дня, были собираемы ко двору, где в Малой Церкви Зимнего Дворца или в Церкви Анечкова совершалось благодарственное молебствие, при котором после обыкновенного многолетия Были возглашаемы сперва вечная память рабу Божию графу Михаилу Милорадовичу и всем в день сей за веру царя и отечества убиенным, а в заключение многолетие храброму всероссийскому воинству. Затем все присутствовавшие допускались к руке императрицы и целовались с государем, как светлый праздник. Много лет с ряду Государь приезжал еще в этот день в Конно-Гвардейский и в Преображенский полки, которые, как известно, прибыли первыми на площадь к охранению правого дела. И эти царственные посещения он прекратил тогда лишь, когда в составе упомянутых полков не осталось уже никого из ветеранов 14 декабря. В прежнее время в это число... Бывал всегда и маленький бал в Анечковом дворце.